Глава 4. На небе не было ни единого облачка, и полная луна ярко освещала окрестности. Ветер гудел в ушах, разбавляемый звуками взмахов могучих крыльев чёрных драконов. Чем дальше на север летел мало отряд королевских гвардейцев, тем воздух становился холоднее. Кристофер держал высоту, и периодами посылал импульс в пространство. Он улавливал всех четверых подчинённых и Алиту, которая устроилась у него на спине. Спонтанный сеанс лечения утомил её, и, возможно, она бы уснула, если бы не холодный ветер. Песня, хоть и усиливала действия магии, всё же отнимала много энергии, но результат радовал. Пусть скромный и неокончательный, Зато теперь оскверно не будет расти. По крайней мере, гвардеец верил в это. Как и в то, что полный вариант песни мог излечить её. Хоть и звучало это крайне странно. Надеялся на эту возможность и Арис. Король ещё не покончил с делами, когда к нему явился Кристофер с прошением срочно отправиться в Грозовой замок. Они договорились, что вернутся на следующий день. А пока временным заместителем назначили Мартина. Ночной полёт проходил спокойно. Небо было чистым. Ни облаков, ни кровавых драконов, ни птиц, кроме проскочившей в какой-то момент серпокрылки. Всё слишком хорошо в последние дни. Это и настораживает. После атаки силы вампиров рассеялись. За два дня ни одного рапорта о встрече с врагом. Сообщения о пропажах прекратились сразу после той ночи. Хотя древний вампир заперт внутри сферы в Королевском дворце. Вероятно, это может гарантировать определенную безопасность на его территории. Из головы не выходили байки, что рассказывал допрошенный пленник. «Купол над континентом, восемь древних вампиров и у каждого своя вотчина. Порталы — чья-то древняя технология. Хозяева зовут её мерзостью», — пронеслись слова Беловолосова. «Дурак! Следи за тем, что вокруг тебя. Подумаешь о его росказнях позже». Кристофер отправил очередной импульс и, убедившись, что всё в порядке, чуть ускорился. Усталости он не ощущал. Плечо выздоровело. Короткий сон в купе с лечебной песней придали ему бодрости, а магический сосуд до краёв наполнился энергией. Зато теперь он чувствовал, что должен спешить. Как можно быстрее добраться до громового замка и пусть Алита вспомнит песню и вылечится. Около двух часов ночи отряд оказался над окрестностями Лантауна. Несмотря на неудобство и холод, драконица задремала, опираясь на отростки. Кристофер принялся будить принцессу, но та лишь дёрнула ногами и зевнула. Ничего не осталось, кроме как приземлиться, и совершить метаморфозу вместе с ней. Неужели она так крепко заснула? Удивился гвардеец, не представляя, как можно было вообще погрузиться в сон на спине летящей рептилии. Местом для приземления выбрали ту самую площадку на склоне Танитры, с которой когда-то стартовал Кристофер, первый раз везя Алиту в столицу. Двое гвардейцев первыми коснулись земли, После них — Кристофер. Приземлившись, он начал обращение. Спящая принцесса сидела на закорках и обвивала его шею руками. ваш высочество, прибыли!» Громко произнёс начальник гвардии, и супруга дёрнулась. «Ох!» Она разжала объятия, и Кристофер отпустил её. «Я...» Что-то задремало... немного. «Ага». Гвардеец улыбнулся, посмотрев в заспанное лицо Алиты. Ему показалось довольно милым то, как принцесса старается одновременно разлепить глаза и подавить зевок. Он предложил ей руку. «Пойдём, нечего тут торчать». Драконица кивнула и бросила тревожный взгляд в сторону возвышающегося над ними замка. «Я и забыла, как он огромен», — растерялась она. «С резиденцией не сравнить», — ответил Кристофер и повёл её по склону вверх. Шли в горку легко, так как участок каменистой дороги от площадки до ворот замка уже успели выложить заново. Створки ворот заменили на новую древесину, обитую железом. Ночных гостей поприветствовал вновь назначенный привратник и впустил внутрь. «Ого, как всё изменилось!» Нахмурилась Алита, окинув взглядом двор. «Деревьев больше нет». В её голосе сквозила грусть. «Наверное, мешались при ремонте», — предположил Кристофер. «Взгляни, как хорошо переложили брусчатку». «Ну да», — грустно улыбнулась принцесса. «Деревья мне так нравились». «Вырастут новые, не переживай». Гвардеец поманил её за собой. «Не забывай, зачем мы здесь». «О, ты так торопился! Но ведь все ещё спят!» — буркнула драконица. «Мы же не будем их... будить?» Конец фразы Драконица произнесла с удивлением, наблюдая, как к ним навстречу выходит мастер Мидл. Он выглядит так, будто ещё не ложился. Глен, приёмный отец Алиты, был облачён в будничный костюм коричневого цвета и тёмные кожаные сапоги. Его немолодое лицо хмурилось, отчего в уличном свете фонарей выглядело ещё более морщинистым. Во взгляде читалась усталость и печаль. Последовало короткое приветствие, во время которого отец обнял дочь. «Неужели новости долетают так быстро?» — удивился мужчина. «Что?» — недоуменно произнесла Алита. «Какие новости?» «Что случилось?» — напрямую спросил Кристофер. Последнее время Анни не здоровилась, а сегодня она совсем слегла. Кажется, её хватил удар. Сейчас возле неё аптека Резлантауна и Марта, — объяснил Глен. Ещё королевский гвардеец отправил вечером серпокрылку с письмом. Вот я и подумал, что известие уже доставили. Письмо ещё не пришло в столицу. Мы прилетели по другому поводу. Гвардеец панура опустил голову, ощутив безысходность происходящего. «Да», — кивнула принцесса. «Отец, проводи на сканне». Все трое поспешили внутрь и быстрым шагом добрались до места. На пороге комнаты их встретила Марта. «О, Алита, как я рада видеть вас!» Жаль, что при таких обстоятельствах. Женщина крепко обняла приёмную дочь. «Мне тоже», — Сипла ответила драконица и, отпустив матушку, прошла вглубь комнаты. Кристофер остался стоять у входа, молча разглядывая лежащую в постели старушку. Анна сильно потеряла в весе с момента, как они виделись в последний раз. Испещренное глубокими морщинами лицо походило на каменную маску. Щеки впали, редкие седые волосы были заплетены в тонкую косичку. Лежащие поверх шерстяного одеяла руки иссохли, из-за чего артритные бугры на пальцах стали заметнее. Помещение наполнял неприятный сладковатый запах смерти. А где аптекарь? Поинтересовался Кристоферу Марте заметив стеклянные банки с порошками и медные весы на столике в углу. «Только что вышел. Я уговорила его прилечь поспать», — печально ответила миссис Миддл. «Разбудить?» «Нет», — мотнул головой гвардеец. Коротко кивнув, она подошла к изножью кровати. Тем временем Алита опустилась на табурет возле кухарки, и прикоснулась ладонью к её руке. «Няня!» — тихо позвала она. «Ты меня слышишь?» «Дорогая, у неё парализовано лицо!» — вставила Марта. «Она не может говорить!» «Я постараюсь вылечить её!» С нескрываемой горечью в голосе произнесла принцесса. Кристофер сделал глубокий вдох и сжал кулаки. Он наблюдал за безуспешными попытками дракониться излечить Анну и испытывал злость и негодование. Интуиция не ошиблась, приказывая лететь в ночь, требуя как можно быстрее оказаться в громовом замке, но... Она умирает. Прощение устроили во внутреннем дворе с рассветом. Собрались почти все обитатели громового замка. строители, Бригада кровельщиков, разнорабочие, новая прислуга и часть королевских гвардейцев. Прозвучало много слов благодарности покойной. Особенно эмоциональной выдалась речь одного строителя. Это был мужчина почтенного возраста. Он чуть ли не рыдал, вспоминая, как Анна заставляла его обедать. После него выступили ещё пара человек. И настала очередь Алиты. Моя дорогая Анна была няней. Она рассказывала мне сказки северных племён, делилась жизненной мудростью, а иногда баловала. Пекла мне булочки с корицей. Последнюю фразу принцесса произнесла довольно тихо. Однако слова разлетелись над молчаливой толпой, и многие закивали, грустно улыбаясь. Для всех нас она навсегда запомнится милым, добрым и заботливым человеком, который не боялся трудностей. Когда были сказаны все слова, Кристофер самолично положил ладонь на лоб умершей и разжёг погребальный костёр. Всю церемонию он то и дело настороженно поглядывал на драконицу. Та не плакала, а замкнулась в себе. Пустой взгляд фиолетовых глаз — Безотрывно смотрел на пламя. После церемонии всех ждал поминальный завтрак. Кристофер задержался во дворе, чтобы переговорить с начальником гарнизона. Его интересовали вороны. Появлялись ли они на территории замка или в Лантауне? Нападали ли на кого-нибудь? В ответ он слышал только «нет». «Во всяком случае, ни о чём таком не доносили». Добавил начальник, на что Кристофер приказал переговорить о птицах с каждым подчинённым. «Могла ли к смерти Анны приложить руку это тварь?» Думал начальник королевской гвардии, пока шёл по коридору в обеденный зал. «Или всё же нет?» «С одной стороны, Анне было много лет, она могла умереть и естественной смертью, но с другой...» Её так хватил удар, как и леди Лорену. Хотя смерть королевы-матери была спланирована. А тут? Кому могла понадобиться смерть Анны здесь и сейчас? Из-за песни? Чтобы Алита не смогла вылечиться? Кристофер устало вздохнул. Теперь он во всём видел подвох. Это раздражало и беспокоило одновременно. Так много вопросов. И никаких ответов. Он заглянул в обеденный зал и не увидел принцессу. Где она? Куда могла пойти? Гвардеец внимательно осмотрелся, ожидая, что в поле зрения мелькнут молочного цвета волосы любимой. Может, кто-то закрыл её с собой? Тщетно. На пороге появился Глен. Они встретились взглядами. И мужчина понял вопрос без слов. алита у себя в комнате», — грустно произнёс он. «Понятно». Через пару минут Кристофер уже стоял около спальни. В тот момент, когда он потянулся к резной ручке, чтобы отворить дверь, её толкнули с другой стороны. Это оказалось Марта. «Она не хочет разговаривать». Миссис Миддл печально покачала головой и двинулась в сторону обеденного зала, оставив гвардейца переминаться на пороге. Кристофер всё же зашёл внутрь и плотно закрыл за собой. Он хмуро оглядел Алиту, которая неподвижно сидела на кровати, сложив руки на бёдрах. Принцесса смотрела на него отстранённым взглядом. «Как ты?» — мягко спросил гвардеец. «Я хочу побыть одна», — тихо и сухо ответила драконица. «Пожалуйста. Будет некрасиво, если пропустишь поминальный завтрак». Всё так же спокойно проговорил Кристофер, подходя к кровати. Он присел рядом с ней и ласково коснулся сомкнутых в замок холодных пальцев принцессы. Алита ничего не ответила. «Тебя там ждут. Родители беспокоятся о тебе». «Я не могу пойти. Я расплачусь перед всеми этими людьми. А не должна. Не должна больше плакать. Не должна быть слабой!» Драконица шумно втянула носом воздух и сжала пальцы с такой силой, что побелели костяшки. «Для меня нет лечения. Последняя надежда умерла вместе с Анной. Нет, не так. Я жалуюсь». Она расцепила пальцы и силой впилась в юбку. Кристофер приподнял руку, встревоженно наблюдая за женой. «Я должна стать сильной!» «Твоё стремление похвально, но ты выбрала не самый подходящий момент. Сегодня день скорби. Иногда нужно дать волю эмоциям». Он притянул её к себе, и принцесса нехотя положила голову ему на плечо. Пальцы всё ещё продолжали с силой стягивать ткань юбки. Какое-то время они сидели молча. Кристофер слушал её прерывистое дыхание и гладил по растрёпанным волосам. Наконец, Алита обмякла и сипло произнесла. Её сердце так медленно билось. Жизнь вправду угасала. Половина мозга уже была повреждена, как и часть органов. Я впервые наблюдала, как человек умирает от старости. Не могу описать словами, что чувствую. Ведь когда я коснулась её, то сразу поняла, что бессильна, что не смогу помочь. Смерть неотвратима. Все мы когда-нибудь умрём. И неплохо будет умереть в таком почтенном возрасте, как твоя няня. Принцесса горько всхлипнула. Я провела с ней последние часы её жизни. Ты попрощалась. Алита взглянула на него. В её глазах стояли слёзы. Благодарю за то, что ты рядом. Пойдём. Всю дорогу обратно в столицу Кристофер, как ни старался, не мог отделаться от навязчивых мыслей. Вопросы лились бурным потоком через сознание, заставляя искать ответы. Он сопоставлял факты, силился упомнить все мелкие детали произошедших событий, все разговоры. В голову так и лезли слова пленника о куполе и древних вампирах. Кровавый дракон так легко и непринужденно поведал им столь сокровенные сведения. Врал ли он? Или говорил правду? Если рассуждать здраво, то всё это походило на откровенные бредни. Корабли уже столько раз уплывали на восток и пребывали на западное побережье, пересекая Великий океан. Разве они не уперлись бы в магическую стену? Алита заёрзала у него на спине, словно напоминая о себе. Анна умерла, остальные не помнили полный текст песни. Искра надежды на излечение потухла, не успев разгореться. «Будет ли другой шанс для драконицы?» «Мы найдём лекарство». Кристофер не собирался сдаваться так легко. «А что, если попытаться получить ответы от кровавого дракона?» «Он что-то знает об этой твари. Иначе зачем бы так распинался про воронов?» Мысли сделали круг и вновь атаковали сознание. Вампиры создали купол и несут бремя печатей. Предположим, что так. Их всего восемь, и у каждого территория. При этом они никогда не встречаются. Тут всё сходится. Печати должны быть равно удалены. Вампиры и драконы ненавидят друг друга. Именно из-за драконов клыкастые потеряли былое могущество. Он сказал, купол возник после того, как на континенте появились мерзость и выродок. Кристофер опустил взгляд на небольшую деревеньку, над которой они сейчас пролетали. Миниатюрные домики, дым из труб, зелёные лужайки, пастбища для овец. Порталы. Вампиры пользуются древней технологией. Они не придумывали порталы, поэтому не могут появиться в любом месте. Технологию построила... Кто? «Великие господа называют её мерзость», — так сообщил пленник. Начальника гвардии так резко осенило, что он потерял высоту. Видимо, у Алиты перехватило дыхание, потому что принцесса испуганно подорвалась с места, хватаясь за костистые отростки. Это вызвало небольшой переполох среди сопровождающих гвардейцев, которые тут же сосредоточились пытаясь рассмотреть в себе возможного врага. «Всё нормально. Продолжаем лететь», — скомандовал Кристофер, а сам мысленно расплылся в улыбке. Сегодняшний вечер он проведёт за приятной беседой. Арис внимательно изучал протокол первого допроса Себастьяна. Он потирал наморщенный лоб и вчитывался в строчки. Обдумывал потом положил бумаги и откинулся в кресле. Выпрямил ноги, и в колене тут же что-то громко щёлкнуло. Так сломанный в детстве сустав давал о себе знать. «Купол, древние вампиры, континенты». Озадаченно проговорил король, глядя в потолок. «Бредни какие-то, клыкастый сказочник. Утро надо начинать с чего-то более лёгкого». Обручальное кольцо, толстое золотое украшение, засветилось на его безымянном пальце. Тусклый свет озарил кусок чистого пергамента, над которым Марис держал руку. На душе стало легко. Видимо, Малис наконец разрешил Вике взять малыша. Король улыбнулся. Как же ему хотелось каждый день просыпаться рядом с ней, касаться шелковистых волос знать, что она здорова, наблюдать, как растёт сын, их единственный сын. Несмотря на благополучные и лёгкие роды, здоровье королевы пошатнулось. Вряд ли у них будут ещё дети. Размышления о семье навели на мысли о заговоре, о попытке убить их всех в день похорон матери, покончить одним махом с королевским родом. Пальцы сами сжались в кулаки. Измена произошла прямо у них под носом. «Будь ты проклят, Хьюберт! Отец всегда доверял тебе. Я доверился тебе. Поручил перевести свитки. Взял твоего сына на службу. А ты хуже грязной свиньи». Сейчас в подвалах университета шёл допрос Гордона. Молодого дракона который осмелился пойти на тяжкое преступление. Ради чего? Арис поднялся. Ему отчаянно захотелось посмотреть в глаза предателю. Самолично спросить у этого выродка, чего стоила измена. Что ему обещали взамен? Наверняка кто-то сулил ему несметные богатства. Вот только кто. На пороге король встретился с салоном. Мальчишка всегда дежурил около кабинета, чтобы передать очередное послание короля. «Сообщай всем, что я в подземельях. Если будет что-то срочное, найдёшь меня там». Паш кивнул. «Из него получится хороший лорд клана Синих Драконов, когда подрастёт». «Преданный короне лорд». «Когда всё уляжется...» Надо будет больше внимания уделять его обучению». Сделал пометку в уме Арис и в сопровождении двух гвардейцев отправился в подвальные помещения. Пахло сыростью и затхлостью. Из дальних комнат доносился запах алхимической гари. В носу зачесалось, и король недовольно сморщился, пытаясь прогнать непрошенное чувство. «Ваше Величество!» Стоявшие у входа в допросную, гвардейцы поклонились. «Как продвигается?» «Он во всём сознался», — ответил один из служивых. «Ага». Арес указал на дверь. «А ну-ка, открывайте». Король вошёл в комнату, где тут же затих разговор. Допрос вёл рей Последние события показали, что гвардейцу можно доверять. Да и Кристофер больше всего задействовал его в расследовании дела о взрыве тайного хода из дворца. «Ваше Величество!» Поприветствовал Рэй и поднялся с места. Арис смерил брезгливым взглядом сидевшего за другим краем стола Гордона. Он был связан. К шее плотно прилегал ошейник с блокирующей магию печатью. Запачканное грязью лицо... «Слипшиеся волосы и голубые глаза?» «Ясные, с такой надеждой взирающие на правителя». «Ваше Величество, умоляю», — выговорил Гордон одними губами. «О чём?» Разыграв удивление, спросил Арис. «Смотри-ка, тебя допрашивает сам король. Большей почести и желать не нужно. О чём ты можешь умолять ещё?» «О пощаде. Считаешь себя виновным?» «Да». Король подтянул к себе незаконченный протокол и бегло просмотрел его. Он приказал подать ещё один стул, чтобы рей продолжил работу над бумагами, а сам задал вопрос. «В чём заключается твоя вина?» «Я подорвал тайный ход». Из-за этого королевская семья не смогла безопасно эвакуироваться. Как ты это сделал? Сначала повредил барьерные печати в гроте. Затем рассыпал порох. Бочонок с порохом я заранее припрятал в ущелье, куда выходил тайный ход. Он находился в нише под выступом. Ты всё это умудрился сделать, пока длилась прощальная церемония с её величеством? Королевой-матерью? Гневно спросил Арис. Его жутко раздражало, что пленник имеет наглость смотреть на него таким щенячьим взглядом. «Да, я специально поменялся сменами в карауле с Джеком. Тот хотел присутствовать на ритуале. Почему ты выбрал именно этот день? Почему не испортил тайный ход раньше? Так планировалось». Я должен был заминировать ход за пару дней до назначенной даты. Их нужно было расставить заранее, но при этом исключить подрыв, если бы кто-нибудь случайно пошёл проверить ход. Также отец рассказал, какие печати нужно будет использовать. Они активируются, когда кто-то приближается, и порох воспламеняется. Изначально я должен был поменяться сменами с Винсентом, Но тот захотел посмотреть на свадьбу и уже поменялся с Хэнком. Хэнк плохо ко мне относился и не захотел меняться. Поэтому мне удалось поменяться сменами только в назначенный день. Отец к тому времени уже улетел из столицы. Он приказал мне покинуть город сразу после минирования и назначил встречу рядом с крепостью на Соколином клюве. Но нижняя губа Гордона задрожала. Когда я уже заканчивал с ловушками, землю тряхнуло. Я испугался. Подумал, произошёл взрыв. Когда грот завалило, я оказался не с той стороны. По щекам пленника потекли слёзы. Арис заулыбался. «Ты дурак. Закрыл себя вместе со всеми остальными в замке. Зачем же ты навёл на себя подозрение, попытавшись нарушить наш замысел?» Отец сказал, что вы не должны пережить ночь. Я подумал, что хозяева отца будут недовольны, если их план не удастся. Могут обвинить и его, и меня. Ведь я тоже. на кому он служит? Я не знаю. Да неужели?» Арис переглянулся с Реем. Гвардеец недовольно хмыкнул. «Прямо-таки не знаешь?» «Нет, отец никогда не говорил о них». Он только упоминал, что после... Говори, не стесняйся. После моей смерти, верно? Гордон пугливо кивнул, но так и не произнёс этих слов. Что мы получим богатство и почёт. Что вместе с вами падёт и всё Арувийское королевство. Отец грезил, что его сделают ректором университета. А мне больше не придётся служить. Заговор идёт от императрицы Рейгольской империи? зло спросил арис я я я не знаю отец никогда не называл ничьих имён. ваше величество простите пожалуйста взмолился гордон он дёрнулся, но ошейник плотно облегал шею вдавив кадык прошу я был дураком я не совсем понимал что делал отец вынуждал меня он говорил что если я не пойду на это я ему больше не сын, что его убьют. Поймите, я должен был выбирать между долгом перед отцом и долгом перед государством. Ты сделал неправильный выбор. Король прищурил глаза. Всё внутри кипело от ненависти, и король был готов спалить мерзавца прямо здесь и сейчас. Ты знал, на что шёл, Гордон. Прекрасно знал и понимал. Не оправдывайся. «Ты знал о нападении вампиров!» «Я не хотел!» «Чего ты не хотел? Если бы ты не был мразью, ты бы пришел и рассказал мне или своему командиру о том, какой зреет заговор. Ты вообще можешь себе представить, сколько жизни удалось бы спасти, поступи и по-другому?» «Можешь!» — проревел Арис. «Ваше Величество!» Списки полнятся до сих пор. Люди умирают, твои бывшие сослуживцы умирают. Дети, женщины, старики, молодые юноши, бравые мужи. Сколько их погибло в ту ночь! Сколько же горя ты принёс своим поступкам! Умоляю, пощадите!» «Ты жалок!» — брезгливо прошипел король. «Ты давал клятву верности!» «Ты обещал служить народу, стране, своему королю!» «А сам...» — Арис поднялся с места. «Рэй, пусть он расскажет поподробнее всё, что знает. В деталях. Я услышал, что хотел. Как закончите, принесите мне протокол». Покидая допросную, король напоследок взглянул на молодого дракона. Тот трясся и плакал, как напуганный младенец. От его жалкого вида становилось тошно. Даже не смог сохранить лицо. Мерзавец. «Выродок и мерзость. Так твои великие господа называют Люсиора и Мелестину, а под заражением скота они имели в виду передачу людям сил дракона. Всё верно?» Кристофер сидел напротив Себастина, и буравил его взглядом. «Какой догадливый!» Кровавый дракон ухмыльнулся. «Умный, образованный, отличник в военном деле, да ещё и красавчик. Небось, твоя подружка от тебя без ума?» «Следуя твоим словам из прошлого допроса, получается, что порталы создала Мелестина». Гвардеец проигнорировал выпад Белоболосова. «Именно эту древнюю технологию использовали вампиры для перемещения, так? А разве мы куда-то спешим? Почему ты не хочешь ответить на мой вопрос?» Себастьян улыбнулся во весь рот, обнажив пожелтевшие за время плена зубы. «Разве у тебя нет подружки?» Взгляд кровавого скользнул по левую руку гвардейца, где блестело обручальное кольцо. «О, так ты даже окольцован?» «Поздравляю!» «Ответь на вопрос», — жёстко сказал Кристофер. «Послушай», — Себастьян подался вперёд, насколько ему позволяли цепи. «Я буду отвечать на вопросы, когда мне дадут поесть. Я уже упоминал твоим изуверам, что пленникам положено трёхразовое питание. Это, между прочим, прописано в законе. А я? Сколько я тут нахожусь?» Гвардеец промолчал наблюдая за тем, как кривится лицо дракона. «Ладно, с того момента, как ты избил моё прекрасное лицо и приволок сюда, я не ел», протянул кровавый дракон. «Я очень голоден». Кристофер откинулся на спинку стула и, не моргая, уставился в голубые глаза. Кровавый дракон сомкнул веки и положил голову на бок, собираясь заснуть. «Демон, тебя дери!» — не выдержал гвардеец. Ему нужны сведения, а не очередной вампирский сон. Он потянулся к перочинному ножу, который носил в голенище ботинок. «Торопись!» — издевательски кинул Себастиан, устраиваясь поудобнее. Кристофер угрюмо глянул на него и поднялся с места, оставив записи на стуле. Он обошёл стол. Сделал небольшой порез на ладони и занёс руку над головой пленника. Несколько капель крови упало прямо на бледные шелушившиеся губы. «Пожалуй, достаточно». Гвардеец убрал руку и закрыл рану платком. «Хорошо», — довольно протянул кровавый дракон, облизнувшись. «Для первого раза достаточно, но мне нужно больше». Пожалуй, в следующий раз я бы пожелал кровь девки, Молодой невинной девушке. Ага, которая только что сбежала из отцовского дома в лес. И за ней гналась стая диких волков. Буркнул Кристофер, присаживаясь на место. «Отвечай на вопросы. И как твоя подружка только выдерживает твою тактичность? Следующий паёк получишь через неделю». Раздражённо ответил гвардеец. «Ладно, ладно». Себастьян закатил глаза. «Ты всё правильно понял. Молодец». Девять веков назад Люсиор и Мелестина упали с небес на континент. Люсиор создал золотых, синих, красных, зелёных и чёрных драконов. А его великодушная сестра сотворила наподобие таких красавчиков, как я, то бишь ледяных драконов и даровала дар целительства. Люсиор даровал целительство золотым драконам. Вспомнил Кристофер урок истории. Ерунда и сказки для школьников. Не понимаю, как в это вообще верят. Почему никто не задался вопросом, с чего Люсиора дарил именно золотых, а не всех драконов? Потому что он давал каждому клану особенные навыки. Это уже впоследствии всё перемешалось и осталась только огненная магия. Ха, не перестаю восхищаться твоей образованностью. С тобой приятно иметь дело. А теперь подумай, хорошенько пораскинь мозгами. Великий Люсиор, такой благородный, добрый и правильный идеалист, наделяет способных магов магическим сосудом и только одному виду даёт целительство? Мне кажется, тут явно не сходится облик древнего дракона с его поступком. Не находишь?» Кристофер задумался, поводив карандашом по бумаге. Он понял о тех сведениях, которые почерпнул в библиотеке Верентиса, но не хотел козырять ими перед Белобрысом. Пусть уж лучше чувствует себя умным, всезнающим и продолжает говорить. «Да и целительство!» Эта магия по своей структуре отличается от остальных, разве нет? Как один древний дракон мог передать настолько разную магию? Ведь для создания первых магических сосудов дракон-прародитель использовал собственные силы. Не складывается. А взять ледяную принцессу, Леди Алиту. Говорят, её прикосновения отличаются от других целителей. А знаешь почему? Кровавый дракон оскалился. Целительство и ледяная магия — идеальное сочетание. Потому что именно Мелестина передала дар. Ладно. Предположим, Мелестина была великой целительницей. Подвёл итог гвардеец. Но как же вся наша история? Вампирские выдумки. Древние давно меняют её по своему усмотрению. Чистят, убирают ненужное, а потом смотрят на вас, как на болванов, и потешаются в своих скромных жилищах», — издевательски произнёс Себастьян. «Вся история, все факты, все сведения — всё об этом мире в их руках. Они короли ночи, магистры лжи, архитекторы тайн. Поэтому они по праву могут называть себя великими до сих пор. Да, они не могут ходить в открытую по улицам и править, восседая на троне». Но они могут подделать книгу и положить её в библиотеку как подлинник. Они могут запугать профессоришку и заставить его написать трактат о том, чего нет, или опровергнуть то, что есть. Они даже могут убить гвардейца, который слишком много узнал, а заодно и тех, кому он это разболтает. Кристофер злобно скрипнул зубами. «Врёшь? Не-а!» Пленник прищёлкнул языком. К примеру, тот факт, что два древних дракона упали с небес. Откуда они взялись на континенте? Прям так и свалились сверху? Глупо как-то, не так ли? Но ты не найдёшь ни одного исследования на эту тему, потому что великие господа следят за историей. Никто не должен знать, что мы живём под куполом. Люсиор и Мелестина прилетели с другого континента? Прищурился гвардеец. Браво! Ухмыльнулся Себастьян и звякнул цепями. «Я бы похлопал в ладоши, но моё отвратное положение мешает мне это сделать». «Ты, наконец, включаешь мозг». Кристофер напряжённо выдохнул. Он вдруг понял, что у него идёт кругом голова от всего услышанного. В сознании возникло множество вопросов. «Допустим, это правда. Наш континент расположен в некоем магическом пузыре». Тогда возникают вопросы. На другом континенте кто-нибудь живёт? Они не знают о нашем присутствии? Как мы выглядим для них?» Гвардейец прочистил горло. «Я не очень понимаю. Наши корабли огибали планету по экватору. Если мы находимся в сфере, то каким образом совершались все путешествия?» «На большинство твоих вопросов у меня нет ответов». Кровавый дракон дёрнул плечами. «А путешествия? С чего ты решил, что они действительно происходили?» «Я уже сказал, великие господа переписывают историю по-своему». Повисла звенящая тишина. Кристофер раздумывал, какой вопрос задать следующим. Себастьян принялся напевать под нос песенку. Он явно развлекался. «Почему ты нам всё это рассказываешь? Какова твоя цель?» Это братья душевный. А у тебя есть душа? Разумеется. У всех созданий есть душа. Её нет только у... демонов. Беловолосый сделал ударение на последнее слово. Их существование не доказано. Но это не означает, что они не существуют. Древние вампиры убрали эту часть из истории. Кристофер больше утверждал, чем спрашивал. Довольная улыбка Себастина была подтверждением правильности вывода. На ум пришёл разговор с Маллисом о демонах и записях какого-то профессора о чёрном алфавите, который забрала по фальшивым документам студентка. «Что ты знаешь о демонах?» «Ого! Кто-то начал мне доверять? Думаешь, я скажу тебе правду о них?» — скривился кровавый дракон. «Нет». «Я всё ещё уверен, что ты несёшь околесицу, что ума у тебя маловато, а крыша держалась только благодаря твоему верному услужению великому господину». Гвардейц развёл руки в стороны. Но теперь собака осталась без хозяина. Ей остаётся только брехать, а ещё надеяться, что кто-нибудь её покормит и приласкает. «Да как ты!» — зарычал Себастьян. «Что ты знаешь о твари, которая умеет повелевать воронами?» Резким тоном спросил Кристофер, сменив тему. «Ха! Я ничего не буду о ней говорить!» Холодно ответил кровавый дракон. Он высокомерно вскинул голову. «Но ты о ней знаешь. Что ж, следующую порцию кровушки получишь через недельку. И молись, чтобы это была кровь живого человека» а не мертвеца с примесью цветной гвоздики. Говорят, от неё вампиры умирают в долгих муках. Закрыв папку с пергаментом, гвардеец поднялся с места. «Времени у меня предостаточно». «Ты блефуешь!» — выплюнул Себастьян. «Времени у вас, что кот наплакал. Не знаю, как остальные, господа, но могу поспорить, что Дементий — владелец Северных гор». Уже собирает свою армаду. Он давний товарищ Септима, и так просто его не оставят. Да, и я слышал разговор тюремщиков. У ледяной принцессы времени тоже мало. Что? Что слышал? Кровавый дракон надменно глянул в сторону Кристофера. Бедная леди Алита. Это рана приведёт её либо в могилу, либо в лапы демона. «Говори!» «Нет», — замотал головой Себастьян. «Думаешь, я не знаю о том, кто ты и кто твоя ненаглядная?» «Да вашей свадьбе весь город судачил». Гвардеец приблизился к нему вплотную. «Ладно, ладно. Не хочу вновь испробовать силу твоих кулаков на своём прекрасном лице. Я скажу, но сначала уговор. Условия диктуешь?» «Да», — облизнулся кровавый дракон. У меня есть тайник. За городом. Сядь на место и запиши ориентиры. Там лежат одни очень важные документы, без которых разговор о той твари не имеет смысла.